Глава шестая. Вторая встреча в Тильзите. При встрече с достойным человеком, думай о том, как сравняться с ним. Встречаясь с низким человеком, присматривайся к самому себе и сам себя суди. Конфуций. Восточная Пруссия. Тильзит. 14 апреля 1880 года. Его императорское величество Михаил II. Ох, и не наигрался я в детстве в казаков-разбойников. В этом году Финский залив очистился от льда намного раньше, чем в прошлые пять лет. В начале апреля уже можно было начинать полноценную навигацию, чем я и воспользовался. Для этого похода была выбрана шхуна Никса, которую заранее, в самых первых числах апреля, перегнали в Мемель, где она и находилась, периодически выходя в море. Официально мы с Ольгой отправились в морское путешествие. Из Санкт-Петербурга вышла императорская яхта «Держава», спущенная на воду всего 10 лет назад и отличавшаяся воистину императорским комфортом. Шхуна Никса была чисто парусным судном и строилась в свое время для покойного цесаревича Николая, отравленного по приказу англичан. Выбор этой посудины был вызван ее небольшой осадкой. Вечером 13 апреля я пересел на Никсу вместе с моим верным адъютантом Толстым и генералом Гурка, главным прикрытием этого визита. Держава отправилась дальше, дабы очутиться у Мемеля, Клайпеды в моей реальности, ровно через двое суток. А я на шхуне, названной в память Цесаревича, отправился к Тельзиту, высадился с адъютантом и двумя телохранителями в двух милях от города, к которому яхта аккуратно проследовала а меня встречали мой агент и штибер со своими людьми никса проследовал в тельзит куда генерал гурка приплыл дабы быть обследованным местным светилом в неврологии доктором карлом фридрихом Отто вестфалем который вел прием в санатории города тельзита я сел в карету которую тут же окружил конвой среди которого мои телохранители вроде как затерялись но эти оба станичника были настороже и держались поблизости Да и ехать было не так уж и далеко. До охотничьего домика, в котором меня уже ждала сладкая парочка, Кайзер Вильгельм и старый проныра Бисмарк. Многие считают, что Бисмарк любил Россию. Это не так. Он немного знал Россию, он побаивался России, но любил только Германию. Ослабление России на Берлинском конгрессе было на руку Германии, которая мечтала о проникновении на восток но никак не могла пробить у продажного турецкого правительства проект железной дороги на Багдад. Потратив огромные ресурсы на войну с Турцией, Россия так ничего с этого не получила. И это было страшным поражением царской дипломатии. Ну что же, противостояние с таким противником – дело весьма любопытное. Интересно, как пойдет разговор, и кто кого переиграет в итоге. В Тельзите уже была одна встреча монархов. Наполеон встречался с Александром Первым. Был установлен вечный мир, хруст французской булки, император-узурпатор повозил императора отца-убийцу мордой по столу, фигурально выражаясь, закончилось это вторжением и войной 1812 года. Что теперь? Вторая встреча в Тильзите должна обезопасить Россию от войны в Европе. До мировой бойни осталось немного. По историческим меркам всего один чих, Тридцать четыре года. Весенний воздух пьянил. Тут, на берегу Немана, весна чувствовалась намного лучше, чем в северном промозглом Питере. Пока мы ехали, наслаждался воздухом и старался перейти в состояние медитации. На какое-то время получилось, но тут дорога свернула к лесу. Точнее, там уже пошла не хорошо укатанная дорога, а проселок с рытвенными и ухабами, так что сосредоточение пришлось отложить. Буквально через 10 минут мы достигли небольшого уютного охотничьего домика, явно принадлежавшего какому-то аристократу, вероятнее всего, самому Бисмарку. Но за это не поручусь. Около строения размещалась солидная коновесь, что говорило о большом количестве охотников, съезжающихся сюда в разгар сезона. Но карет не было. Неужели канцлера и императора еще нет? Или их привозили в этой же карете? Какой-то сюр. Выйдя из Рыдвана, на котором меня привезли, и который уже давно пережил свой век, я тут же обратил внимание на необычное количество лесников, которые с оружием в руках вроде как бесцельно бродили по лесу. «Грибы собирают», — догадался Штирлиц. Простите, вырвалось. «Вот нет-нет, да сорвется и на временная хрень и вылезет в самый неподходящий момент». Я зашел в домик. Внутри все было достаточно помпезно, Убранство поражало роскошью отделки даже для сего времени. Охотничьи трофеи в виде голов кабанов и оленей висели на всех стенах. Пол покрывали медвежьи шкуры. И все это набили тут, в этих вот лесах? Что-то мне не верится. Я захожу в каминный зал, где очаг горит, а в креслах у небольшого столика вальяжно расположились два пожилых уже господина. Бисмарк поражал мое воображение окладистой бородой, а император Вильгельм – просто роскошными бакенбардами, которые увеличивали размер его немаленького лица практически вдвое. При моем появлении оба медленно встали, а кайзер даже сделал шаг навстречу. «Дядюшка Вилли, как я рад встретиться с вами снова!» Мой немецкий был безупречен. «Михель, скорблю вместе с тобой по трагической утрате!» «Но ты теперь император, и мне следует величать тебя твое императорское величество?» Вопрос был с подковыркой. «А как же?» «Ну что вы, дядюшка, это не официальный визит, и я для вас исключительно племянник и никто более». «Ваше императорское величество, позвольте выразить и мои соболезнования. С вашего разрешения я покину вас, но буду готов присоединиться к беседе, когда только понадоблюсь». Бисмарк сразу же вышел из комнаты, демонстрируя свое невмешательство. «Очень может быть, что тут есть возможность подслушать, о чем мы беседуем, но зачем это канцлеру, который и так узнает все?» Проводив оттофона взглядом, я продолжил. «Мой дорогой дядюшка, я пребываю в достаточно затруднительном состоянии. Я не был готов встать во главе государства, да и не готовился к этому специально». Да, опыт наместничества у меня был, но даже государственный совет я возглавлял всего ничего и не успел вникнуть во многие дела. А в международной политике я вообще не чувствую себя уверенно. Мне так нужна ваша помощь и ваш совет». «Ну что же, племянник, я готов помочь тебе советом. Как говорят у нас в Германии, совет императора бесплатный». «А как же, — подумал я, — дашь ему палец, так и руку откусит». Знаем мы такую благотворительность. Мы провели расследование убийства Романовых, все следы привели к Британской империи. Я уже писал вам об этом. Вильгельм утвердительно кивнул головой. Как военный человек я рвусь в бой и хочу объявить Британии войну. Как государь я не уверен в том, что этот мой шаг будет благоразумным. Как мне поступить? С точки зрения мстителя или монарха? И как это можно совместить? Я пока не понимаю. Раз у тебя есть твердые доказательства, то их необходимо обнародовать. В первую очередь тебе надо повестить об этом монархов Европы. Более того, нам, монархам, надо собраться на конференцию и выработать правила игры. Корона неприкосновенна. Тайные убийства в нашей среде должны быть искоренены. Лимонники сдуются, тем более, что Виктория при смерти. Врачи говорят, что она чудом жива, но при этом ничего не соображает. Она овощ? Это точное сведение? Овощ? Интересный термин. Надо сообщить об этом Вестфалю. Мой лучший специалист в нервных болезнях три дня как вернулся из Лондона. Его вердикт безнадежно. Вот оно как. Я задумался. Конечно, там сейчас Эдик всем заправляет, да и выборы вот-вот на носу. Надо внести оживление в их мирную жизнь. И опять я со своими словесами из будущего. Скажи мне, племянник, что ты такое написал королеве, что ее удар хватил?» «Да ничего особенного. Назвал ее мисс Браун и пообещал убить всех ее детей и внуков», сказал я абсолютно спокойно. «У меня не было уверенности, что письмо было сожжено, как об этом доносили агенты. А потому зачем было врать?» Но от моих слов Вильгельм остолбенел. Лицо его сделалось пунцовым. «Так это правда?» — почти вскричал он. «Ага. Не знаю я, чего дядечка так волнуется. Сами в британских принцессах запутались императоры начинающие. Но ничего, сейчас выдам». «Что правда? Что написал? Да. Что собирался сделать? Нет. Чтобы рассориться со всей Европой? Нет уж». «Я хотел, чтобы старуха вскипела и объявила мне войну, а я бы вытащил на свет Божий все ее преступления, и мир отвернулся бы от Британии, и ей пришлось бы идти на попятную. Теперь не знаю, что даже делать. А если бы убил кого-то, так только ее, виновницу гибели моих родственников. Но и так неплохо получилось». «Об этом своем обещании молчи, иначе против тебя быстро сколотят новую коалицию» и я ничем помочь не смогу, племянничек. Впрочем, ты прав. И так неплохо получилось. Если правда, что письмо сожжено, а по моим данным это правда, то ты можешь не опасаться. Пока что. На создание новой коалиции нужно время. А гордые лаймы опять перессорились почти со всеми. У тебя нет флота. У лимонников хорошей сухопутной армии. Их колониальные войска — это не смешно. «А получилось у тебя, племянничек, действительно недурно». «Но есть, дядюшка, кое-что, что я не доверил письму», решил перейти к прозе жизни. «Есть человек, который профинансировал услуги террористов. Это Натан Ротшильд. Он давно сотрудничает с Форин офис, и через него шло финансирование террористов всех мастей. К сожалению, его ухватить за руку пока не получилось, но его истинная цель — Установить контроль за финансами всех государств. Вот и мои финансисты протаскивают идею привязки рубля к золоту, а свободное золото есть только у красных счетов Ротшильд и есть красный щит. Но это происходит не от их герба, а от названия дома, в котором жил основатель династии. В те времена во Франкфурте-на-Майне не было нумерации домов, а была их цветовая классификация то есть семья из дома с красным щитом. «В итоге наша империя должна стать кусочком империи этих евреев. Да и ваши финансы, дядюшка». «Да, Ротшильды оказывали услуги еще прусскому королевству. Но мы не дадим им такого могущества, которое они набрали в той же Австрии или Британии». «Отрадно слышать, дорогой дядюшка». «От меня не укрылось то, с какой гримаской сказал император свою последнюю фразу. Все больше финансовая система Германии попадала под влияние еврейского капитала. Вилли понимал это, но пока все шло на пользу его государства, терпел. «Ты напишешь письмо Натану Ротшильду? От твоих писем сплошные неприятности». И Вильгельм внимательно посмотрел мне в глаза. «Это не монарх. Его жизнь для меня ценности не имеет», заметил я спокойно но месть — такое блюдо, которое лучше есть холодным. Отрадно слышать, что ты не бросаешься сразу в атаку. У тебя большой потенциал, Михаил. Ты можешь стать вровень с Петром, которого у вас называют великим. Вы мне льстите, дядюшка. И я покраснел. Мне действительно стало неудобно от столь неприкрытой лести. Кажется, Вилли понял, что переборщил, а потому потрепал меня покровительственно по плечу, и предложил обсудить проблемы между нашими двумя империями. Я предложил пригласить канцлера, его слово будет иметь значение в этой части беседы. Бисмарк появился, стоило только раздастся звону колокольчика. «Ваше императорское величество!» — начал было Бисмарк, но я прервал его. Я тут инкогнито, можно сказать, заскочил по-родственному, поэтому называйте меня просто Михаил Николаевич. «Но мы собираемся обсуждать межгосударственные вопросы», не сдавался старый упрямец. «Да, но обсуждаем их по-родственному, келейно. Посему...» Я специально перешел на русский, чтобы до Бисмарка скорее дошло. Он все-таки включился в предложенную игру. «Благодарю вас за честь, Герр Михаил Николаевич. Скажу откровенно, почему я без своего канцлера. Большая беда Российской империи в том...» что каждый канцлер у нас верно служит кому угодно, но только не своему государству. Кто-то в Британии, кто-то в Австрии. Брать навстречу человека прогерманского настроя, провалить наши переговоры. Новый министр иностранных дел будет исключительно пророссийским. Но пока что я человек военный, и потому скажу, что подхожу к политике с точки зрения военного. До сих пор Россия выполняла миссию сдерживания Пруссии. Эта миссия осуществлялась на британские деньги и в интересах нашего общего заклятого врага. Могу сказать, что этого больше не будет. Россия будет руководствоваться только своими интересами и заключать союзы, но на взаимовыгодной основе. Это весьма достойная позиция, племянник. А вот эта похвала прозвучала искренне, но за ней последовало предложение прерваться на кофе и вообще перекусить с дороги. Охотничий домик предполагал охотничий этикет. Каждый наливал себе сам и сам брал еду, которая приглянулась. После того, как голод был утолен, а кофе выпит, я сказал, «Думаю, нам есть, что предложить друг другу». Бисмарк смотрел на меня настороженно, Вильгельм поощрительно. «У нас есть огромное преимущество перед островитянами. Им для эксплуатации колонии нужен флот, двухдержавный стандарт. Долгое время Британия считала, что ее флот должен равняться сумме двух держав, имеющих, соответственно, второй и третий флот в мире. А цена каждого нового броненосца и его обслуживания становится все выше. Иметь армаду быстро устаревающих кораблей – очень разорительное дело. Мы можем для освоения колонии тянуть туда железные дороги и получать с этого необходимые ресурсы. «Если бы это было все так просто», — вырвалось у Вильгельма. Бисмарк молчал, и мне это не нравилось. «Согласен, в мире становится все меньше колоний, его почти весь уже поделили, но не совсем. Сейчас есть возможность проложить Германии путь на восток. Я имею в виду Турцию и ее наследство. Проложите дорогу к Багдаду и Басре по своей земле. Мы по своей». Если вам не будет угрожать удар русских дивизий в спину, именно Германия станет гегемоном Европы, Россия — Азии, а вместе мы — гегемоном мира. Мы заключили союз с Австро-Венгрией. Это был вынужденный союз. Ваш покойный брат не согласился на союз с Германией. Дорогой Бисмарк, это не единственная ваша глупость. Предлагать такой союз после унижения Берлинского конгресса было неразумно. «Надо было выждать и предложить брату что-то существенное. Тогда было бы по-другому. Подозреваю, что тройственного союза может не получиться, хотя... Если я предложу австрийцам Балканы, то... Кто знает?» «Вы хотите отказаться от проливов?» Бисмарк удивленно вытаращил глаза. «От Балкан. И от славянских квази-государств. Пан-славянизм — это глупость несусветная». Проливать русскую кровь за непонятно кого? Увольте. А вот контролировать свою часть пролива вместе с дружественным государством. Мы сядем на азиатском берегу, а друзья на европейском. Это интересно. Это очень интересно, задумчиво произнес Кайзер. Сейчас Англия заинтересована в Суэцком канале. Это такое удобство для грабежа Индии, что нам могут быть развязаны руки с Турцией. Британцы обязаны установить свое господство в Египте. Думаю, мы можем создать им проблемы и продвинуть наши интересы в этом регионе. А чтобы отобрать Индию, Багдад, Дели – железная дорога. Но это один пример, дело далекой перспективы. Посмотрим ближе. Опять-таки. Франция. У меня нет любви к лягушачьим лапкам. У Франции много колоний. Да, в Африке можно и нужно много чего вкусного приобрести особенно рынки сбыта, и нам это по плечу. Если мы захотим, конечно же. И что вы хотите от этого союза? Бисмарк смотрел еще более подозрительно. Промышленность, заводы и фабрики. А для начала я попрошу у вас двух экономистов. Пусть помогут мне создать экономическую программу развития России. Я не собираюсь скрывать от вас свои планы. Кого вы хотите? поинтересовался дядюшка Вилли, Эрнста Энгеля и Густва Шенберга. «Это я могу вам устроить и без заключения союза наших государств. А вот с Францем Иосифом мне придется говорить. Это сложно. Получится или нет? Сложно сказать. Да, сей монарх не может нам простить помощь, оказанную отцом в подавлении венгерского мятежа. Недаром его считают у нас неблагодарным». «Балкан — это та конфетка, которая его может соблазнить. Прицепить себе короны Румынии, Болгарии, Сербии — это великий соблазн. А вы, Михаил Николаевич, выступаете в роли Мефистофеля. Я приеду на вашу коронацию. Это будет удобный повод обставить поворот в нашей политике соответствующим образом. Но если Франц Иосиф упрется, что тогда? Тогда негласный союз. Торговый, не военный. Россия объявит о своем нейтральном статусе. На меня организуют покушение Франции и британия вдвоем. Надеюсь, мы выстоим. Тут находится некий господин штиглец Он ваш должник некоторым образом. Обратитесь к нему. В нужное время мы поможем вам в борьбе с международным терроризмом. На этой приятной ноте наша встреча закончилась. А через пять дней я уже был в столице. Дела не имели привычки ждать.